Глава 4. Мой Олимп. Следующий сезон был олимпийским. Олимпиада – это особое событие, к которому стремятся все спортсмены, независимо от того, в каком виде спорта они соревнуются. Можно быть первой в стране, в Европе и мире. Но олимпийское золото – самая высокая награда для спортсмена. Многие идут в спорт, чтобы выступить на Олимпийских играх, и с детства живут этим. Неудивительно, что и я стремилась попасть на Олимпиаду. После моих первых побед, после первого места на чемпионате России, когда я осознала, что хочу продолжать заниматься фигурным катанием и соревноваться с самыми сильными спортсменами, мысль об Олимпиаде всегда присутствовала у меня в голове. Она была той целью, которой я постепенно двигалась все предыдущие годы. Сезон 2013-2014 годов стал для меня особенным. Я проходила по возрасту, находилась в хорошей форме, выступала со сложными программами и уже имела определенные достижения в спорте. Нужно было полностью сконцентрироваться на подготовке к играм и на том, чтобы попасть в сборную страны. Для этого еще в предолимпийский сезон я экстерном окончила школу и поступила в университет на заочное обучение. Все эти годы совмещать учебу и большой спорт было очень трудно. Постоянно приходилось разрываться, чтобы везде иметь приличные результаты. Если бы не учителя, которые всегда шли навстречу и относились с пониманием к моим пропускам, совмещать фигурное катание и школу было бы намного тяжелее. Когда я была помладше, училась в начальной школе или только-только перешла в среднюю, преподаватели очень требовательно относились к своим предметам. Оно и понятно, в таком возрасте закладываются основы всех дисциплин, И если пропускать темы и не разбирать их потом самостоятельно, пробелы будут огромные. Помню, как однажды в начальной школе я плохо написала диктант по русскому языку на тройку, и мою маму вызвали в школу. У меня истерика, почему я наделала столько ошибок. Зашла после уроков в учительнице стала уговаривать не вызывать маму, пообещала, что исправлюсь. Школу я закончила без троек, на четверке и пятерке. В этом большая заслуга и учителей, и родителей. Когда я училась в младшей и средней школе, уроки мы делали всей семьей. Мама даже шутила, что она второй раз стала школьницей. Папа помогал мне с математикой, географией, физикой и химией, а мама с русским, литературой и биологией. Спорт и школу совмещать сложно не только из-за нехватки времени, но и потому, что не остается сил ни на одно, ни на другое. В свой выходной день, в воскресенье, я занималась уроками, договаривалась о дополнительных занятиях с учителями, ездила к ним домой, чтобы позаниматься, готовилась к контрольным работам. В выпускных классах стало еще сложнее, потому что впереди ждали экзамены, но я понимала, что надо учиться. С детства родители прививали мне мысль о важности образования, и я не хотела окончить школу с аттестатом, в котором автоматом проставлены тройки. Учителя в нашей школе были очень понимающими, всегда входили в положение, если меня не было на уроках. У нас училось много спортсменов, и хоккеисты, и фигуристы, и легкоатлеты. Практически все ребята, которые занимались в ЦСК. Учителя понимали, что мы пропускаем занятия не потому, что ленимся, а из-за тренировок и соревнований. Было много учеников, которые, учась в школе, уже выступали на международном уровне, и школа давала им возможность заниматься спортом. Учителя видели, что я выступаю и на чемпионатах России, и на взрослых международных соревнованиях, занимаю призовые места и всегда шли навстречу. Разрешали пересдать зачеты, давали время после соревнований подготовиться и написать контрольные позже, отдельно от всего класса. Надо сказать, что я никогда не приходила в школу, не готовой к урокам. Даже если у меня были тяжелые тренировки или соревнования, На следующий день я шла в школу с выполненным домашним заданием и проработанными темами. Это всегда проверялось, и никаких поблажек не делалось. Когда папа возил меня на каток, я готовила часть предметов в перерыве между утренней и вечерней тренировками. Если отец не работал, то ждал в машине, пока я потренируюсь. В перерыве я переодевалась и бежала к нему. Мы вместе делали домашние задания, а потом снова на тренировку». Вечером дома я доделывала остальные уроки. Благодаря такой совместной работе родителей, учителей и моей собственной я успешно закончила школу. Летом перед новым сезоном, сдав экзамены, мы сосредоточились на отработке технических элементов катания. Для Олимпиады нужно было овладеть всеми сложными прыжками и каскадами. На тот момент это были каскады Луц Ридбергер, Луц Тулуп, Двойной Аксель Тулуп, Сальхов Ридбергер, Флип Тулуп и флип Ридбергер. Чтобы успешно конкурировать на льду и набирать большое количество баллов на соревнование нужно уметь выполнять все элементы с тулупом и ридбергером В ЦСК у нас были тренеры, которые специализировались на разных элементах. Отдельно отрабатывались скольжения. Отдельно тренировались вращения. С Еленой Германовной мы всегда работали над прыжками, а для меня это самая сложная часть в фигурном катании. Именно благодаря прыжкам можно как выйти в лидеры, так и оказаться в конце турнирной таблицы, поэтому важно добиться стабильности, такого проката, в котором все элементы выполняются чисто и без срывов. График тренировок в том сезоне никак не изменился, их не стало больше. все так же 6 дней в неделю, а среда и суббота – полувыходные. Мои выступления на соревнованиях в сезоне 2013-2014 годов проходили с переменным успехом. Я в целом хорошо откатывала свои программы. Бывали сбои, но на большинстве турниров мне удавалось попадать в тройки лидеров. Я выиграла Кубок России, а затем дважды была второй на этапах Гран-при в Пекине и в Париже. Но в финале Гран-при, который проходил в Фукуоке, оказалась только пятой. Выиграла финал тогда Мао Асада, второй стала Юлия Лепницкая, а бронзу взяла американка Эшли Вагнер. Юлия Вячеславовна Лепницкая. Родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге, Россия. Российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка, 2014 командный турнир, чемпионка Европы, 2014, серебряный призер чемпионата мира, 2014, чемпионка мира среди юниоров, 2012 и серебряный призер этого турнира, 2013 серебряный призер взрослого финала Гран-при, сезон 2013-2014, а также победительница юниорского 2011-2012, двукратный серебряный призер чемпионата России 2012-2014, чемпионка России среди юниоров 2012. Я неплохо исполнила короткую программу, и после нее была второй, но на следующий день в произвольной программе снова перенервничала и откаталась ошибками. В итоге за прокат я получила 104,92 балла и отставала от лидера соревнований почти на 27 баллов. Мое отставание наглядно показало, что если я не смогу выступать стабильно и в короткой, и в произвольной программах, это помешает мне не только успешно выступить на Олимпиаде, но и попасть в сборную. Сборная страны формируется ежегодно. При включении фигуриста в этот список смотрят и на сложность его программы, и на результаты, которые он показывал в прошлом сезоне, стабилен он или нет, насколько вырос в техническом и хореографическом плане. Чтобы попасть в сборную для участия в крупных международных стартах, чемпионатах Европы и мира, олимпийских играх, нужно занять на чемпионате России первое или второе места. На крупных соревнованиях существуют ограничения на количество спортсменов, представляющих одну страну. Максимально от страны может пройти три человека. Поэтому фигуристы, занявшие первое и второе места на национальном чемпионате, попадают в сборную страны автоматически, а третьего спортсмена обычно выбирают на тренерском совете. «Чтобы обезопасить себя и попасть на чемпионат Европы и Олимпиаду, мне нужно было хорошо выступить на чемпионате России, который проходил в Сочи, в том самом ледовом дворце «Айсберг», где уже через полтора месяца должны были начаться олимпийские соревнования. Для нас это была своеобразная проба льда и коньков. Хотя в предыдущем сезоне чемпионат России проходил здесь же, но билеты для зрителей на него не продавались, и спортсмены выступали перед пустыми трибунами». На этот раз перед домашней Олимпиадой чемпионат России собрал огромное количество зрителей, и его смело можно было назвать своеобразной репетицией. Борьба оказалась очень непростой. Я выиграла, но с минимальным отрывом. Короткую программу я откатала хорошо и была первой. А в произвольной повторилась ситуация, которая преследовала меня уже несколько сезонов. Я вновь стала второй, причем не из-за ошибок. Это была тревожная закономерность, особенно учитывая результаты чемпионата Европы в Будапеште, на котором я стала второй, вновь уступив произвольную программу. Сейчас я проигрывала своей сопернице Юлии Лепницкой всего 0,25 балла. Но даже сотая балла может сделать тебя победителем или проигравшим, поэтому бороться нужно за каждый элемент и взмах руки. По сумме баллов я заняла первое место. Олимпийские игры проходили в первой половине февраля, и весь сезон был нацелен на подготовку и выступление на них. Все спортсмены в Олимпийский год жили одной мыслью об Олимпиаде. Цели у всех были разные. Кто-то хотел просто отобраться и стать участником такого события. Кто-то ставил себе более высокие задачи – попасть в десятку сильнейших. Кто-то собирался бороться за три призовых места. Но каждый спортсмен, выступая на соревнованиях любого уровня, всегда в душе оставляет маленький кусочек надежды и веры в чудо. Вдруг именно он и именно сегодня покажет лучшее выступление в своей жизни и возьмет золото. Я не была исключением и тоже мечтала о верхней ступени пьедестала и золотой медали. Понимая, что борьба развернется серьезная, и все спортсмены будут стараться показать свой максимум, Я продолжала работать и ощущала себя в отличной форме, находилась в хорошем весе. На тренировках практически безошибочно откатывала свои программы, чувствовала музыку и настроение постановок, чему способствовал приподнятый психологический настрой. Я была готова бороться за то, чтобы занять как можно более высокое положение в итоговой таблице. Понимала, что попадание в тройку лидеров будет очень хорошим результатом, или в душе мечту о первом месте. Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде состоят из двух частей — командных состязаний и индивидуального зачёта. Командные соревнования по фигурному катанию — это соревнования стран. В каждой команде есть одиночники, парники и танцоры. Из суммы баллов за их выступление складывается общая оценка команды. Когда за неделю до начала Елена Германовна сообщила, что меня включили в командные соревнования, у меня перехватило дыхание. Хотелось показать, на что я способна. Доказать, что меня не зря включили в команду, и я не подведу. Тренировки перед отлетом в Сочи стали проходить совершенно по-другому. Я каталась на подъеме с бабочками в животе и улыбкой на лице. Для меня, моего тренера и моей семьи это была уже маленькая победа. Принятое решение Федерации фигурного катания показывает, что твой прежний труд оценили по достоинству. Очень хотелось оправдать такое доверие. В этом состоянии эйфории и воодушевления я пребывала полтора дня. В первый день тренер сказал мне, что мы едем в Сочи. Второй день весь прошел в радостном возбуждении, и две ледовые тренировки промелькнули за одну секунду. А на третий день Елена Германовна подошла ко мне со странным выражением лица. Я не ожидала никакого подвоха, просто ждала, что она скажет. И после минутной заминки я узнала, что мое имя убрали из списка фигуристов-участников командных соревнований. Есть большое количество сравнений, которыми можно описать, что чувствует человек в момент шока. Свет потух перед глазами. Земля ушла из-под ног. В горле пересохло, опустились руки. Как обухом по голове. Я не знаю сравнений, которые могли бы хоть отчасти передать, что творилось со мной в тот момент. Сначала ты не веришь, кажется, что ослышалось. Переспрашиваешь. Видишь, что тренеру самой плохо. Она раньше тебя все узнала. У нее первоначальный шок прошел, и теперь наступает осознание, а у тебя пока нет. Ты полностью дезориентирована. Не понимаешь, почему. Не понимаешь, что сейчас делать. Вот прямо сейчас. Ты же на стадионе ЦСКА и пришла тренироваться. Идти домой? Бросать спорт? Может, надо к кому-то пойти что-то объяснить? Или просто спросить, почему? Позже пришло осознание «я не еду». Не понимала только почему. Прокручивала в голове, как могли рассуждать в федерации, и не находила никакого ответа. Только чувство боли и обиды, словно неожиданно воткнули нож в спину. А потом прошли и эти чувства, и подступила апатия. Я ходила, разговаривала с людьми, делала привычные дела и перемещалась по городу на автомате, как робот. Отработанные за много лет действия сейчас продолжались по инерции, потому что никаких усилий для того, чтобы делать что-то осознанно, я не прикладывала. Все, что мне хотелось, закрыться в комнате и сидеть там одной, пока не пройдет это оглушающее чувство, что случилось непоправимое. Внутри будто что-то замерзло, не хотелось никого ни видеть, ни слышать. Все слова и утешения вызывали только раздражение, поэтому очень быстро я вообще перестала на них концентрироваться. Слушала, но не слышала того, что мне говорят. Приходила на тренировки, готовилась к личным соревнованиям, но все на автомате, без эмоций, с чувством огромной бетонной плиты на плечах, которая прижимает тебя к земле и не дает сделать вдох. В таком состоянии я полетела в Сочи. Технически я была заявлена в командных соревнованиях как запасная. Если что-то случится с другими участниками, я должна буду выступить вместо них. Но никакого желания сыграть эту роль у меня не было. Я не хотела доказывать, как все ошиблись. Не хотела показывать красивое катание. Я не хотела ничего. Мне нужно было пробыть там лишь один день, посетить обязательную тренировку, и вернуться домой. Но, приземлившись и выйдя из аэропорта, вдохнув морозный воздух города, с которым у меня было связано так много, я начала оживать. Эмоции болельщиков были буквально разлиты по улицам. Ты невольно подпитывался этой энергией. Стадион выглядел по-другому. Я каталась на здешнем льду всего полтора месяца назад. Но теперь это был олимпийский лед, и я скользила по нему иначе. Меня захватила энергетика невероятного праздника, объединяющего всех вместе. Невозможно было находиться там и оставаться отстраненной. Именно тогда я решила насладиться происходящим и отпустила ситуацию. На тренировке перед соревнованиями я каталась так, будто после долгого перерыва рвалась до льда. Выполняла сложные элементы, которых не было в моей программе, Каталась, как если бы мне надо было завтра принимать участие в соревнованиях. Потом пришла злость на себя. Раз меня не взяли, значит, я не доработала, не доказала, что достойно быть в команде. Мое состояние заметили окружающие, тренеры, присутствовавшие на тренировке, представители федерации. Но главное, я сама сказала Елене Германовне, что хочу работать дальше. Тогда и она, увидев мои горящие глаза, выдохнула. Оцепенение прошло, и мы стали готовиться. Всю следующую неделю я работала в Москве. И это была действительно рабочая неделя. Злость лишь подстегивала. Возникло желание доказать, что я тоже могу, что меня зря не взяли. В моем распоряжении была только неделя и единственный шанс выступить так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какое место я занимаю в фигурном катании. Я не жалела себя тренировалась так долго, как позволяли лед и время, снова и снова прокатывала свои программы, снова и снова повторяла те прыжки, которые обычно не получались, осознавала и чувствовала каждую минуту той тренировочной недели и на индивидуальные соревнования прилетела в Сочи совсем другим человеком. Олимпийская деревня поражала. Как когда-то на юношеской Олимпиаде здесь царила атмосфера праздника. Спортсмены из разных стран, постоянные соревнования, чьи-то победы и поражения. Ты становишься маленькой, но важной частью этого большого всечеловеческого праздника, потому что каждый, кто сумел попасть туда, важен. Хоть я и побывала в Олимпийской деревне неделей ранее, но только сейчас почувствовала себя частью всего этого. Дальше время мчалось в ускоренном темпе, не давая возможности выдохнуть или оглянуться назад. Было несколько тренировок на льду, беседы с тренерами, попытки держать сосредоточенность, настрой и не отвлекаться на внешнее. Но все это запомнилось смазанно, как один долгий день, краски которого были такими яркими, что ребило в глазах. В день соревнований время вернулось в свой привычный темп. В день, к которому я шла много лет и о котором мечтала с детства, голова была ясная, а в памяти отпечатывалась каждая мелочь. На разминке перед короткой программой весь зал приветствовал Юлю Лепницкую. Выкрикивали ее имя, аплодировали каждому прыжку, а на меня практически не обращали внимания. Я испытала боль и обиду. Казалось, что зрители списали меня со счетов. Я снова оказывалась запасной, как недели ранее. Но если прежде эта мысль почти сломила меня, то сейчас я каталась ради себя, тренера и своей семьи, людей, которые меня поддерживали все это время и всегда верили, что я достойна представлять свою страну на Олимпийских играх. Короткая программа прошла на одном дыхании. И хотя на разминке я почувствовала себя обделённой вниманием болельщиков, спустя каких-то полчаса во время проката зал начал хлопать мне с первых же аккордов хабанеры. Эта музыка никого не может оставить равнодушным, ни зрителей, ни меня. Я забыла про судей и оценки про то, что я выступаю на олимпиаде, и на меня смотрят тысячи людей. Не боясь упасть и провалить выступление, я отпустила все переживания и танцевала свою Кармен. Елена Германовна, Ирина Анваровна и Пётр Андреевич Чернышов прыгали и обнимались за бортиком, так же как я прыгала от радости по окончании программы. Пётр Андреевич Чернышов Советский, российский, а позже американский фигурист. Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом. Это был отличный прокат, под прекрасную музыку, с прекрасным настроением. Так легко и свободно я не каталась давно, наверное, со времен своих юниорских выступлений. Я получила 74,64 балла за прокат. Это был второй результат. Меня опережала Юна Ким. И я отставала от нее всего на 0,28 балла. Третьей была Каролина Костнер с результатом 74,12 балла. Мы шли практически вровень. Я отчётливо поняла в тот день, что могу претендовать не только на медаль за второе и третье места, Я могу претендовать на золото. Разрыв между нами тремя был настолько мал, что нельзя было назвать кого-то явным лидером, а кого-то догоняющим. Каждый собирался бороться в произвольной программе, и каждый понимал, что перевесить может любая мелочь, а преимущество в одну сотую балла окажется решающим. Олимпийские прокаты для зрителя длятся почти четыре часа. Произвольная программа была разбита на четыре части, четыре разминки в зависимости от места по итогам короткой программы. Я выступала в четвертой разминке в числе лидеров соревнований и должна была кататься третьей после Юлии Лепницкой и Каролины Костнер. Мама была со мной в Сочи и наблюдала с трибуны за моими прокатами. В день произвольной программы я постоянно поднималась на трибуны, проводила с ней несколько минут и уходила обратно к тренеру. Я видела спокойствие мамы и сама успокаивалась. Хотя потом мама призналась, что ее просто трясло от ужаса в тот момент, но я не видела ее волнения, и это помогало мне справиться с моим. Я знала, что в эту минуту папа с Машей дома неотрывно следят за прямой трансляцией и болеют за меня. Во второй день соревнований зал «Тепло» меня приветствовал, люди кричали с трибун, пытались подбодрить. Атмосфера Олимпийских игр очень сильно отличается от других стартов. Все зрители взбудоражены, болеют за своих спортсменов. Было крайне сложно отключиться от всего. Я начала кататься, и все замерло. Я не слышала шума трибун, не отвлекалась на свои мысли, не переживала за прыжки, которые предстояло сделать. Я вообразила, что это самый обычный старт, каких в моей жизни было множество, Забыла, что от него зависит судьба олимпийского золота и просто каталась, как на тренировке. После первых прыжков я почувствовала свою силу и уже знала, что не упаду. Вернулись все звуки. Я слышала тренера, которая кричала мне из-за бортика «Давай!» и в конце программы даже помахала ей рукой, проезжая мимо во время спирали. А когда выполнила последнее вращение и музыка остановилась, я заплакала. Все эмоции, сдерживаемые в эти два дня, вырвались наружу, и справиться с ними было невозможно. Вся энергия в зале сконцентрирована на тебе, и ты сама управляешь ею, пока катаешься. Это нереальные чувства. Никогда до и пока еще никогда после я не чувствовала в себе столько сил, столько эмоций, столько энергии, как на том олимпийском льду в Сочи на стадионе «Айсберг». Я смогла откатать чисто в нужный момент и в нужном месте. Каждый прокат в карьере спортсмена значим, но, оглядываясь назад, я понимаю, что никогда еще мне не был так нужен блестящий прокат, как тогда. Оценки были невероятными. 149,95. Это было намного выше, чем я когда-либо получала. Когда Мао Асада днем ранее в короткой программе выступила неудачно, и на произвольную попала во вторую разминку, она собрала все силы и своим безупречным выступлением установила планку в 142,71 балла. Это был блестящий прокат. Все спортсмены, выходившие на лед после нее, должны были ориентироваться на этот результат и стараться превысить его. Выходить на лед, понимая, что тебе сейчас нужно преодолеть очень высокий уровень, сложно. Мне это удалось. Я опережала свою конкурентку Каролину Костнер на 8 баллов. Оставалось ждать, как откатают другие участницы, прежде всего Юна. Своим прокатом я установила новый рубеж, достаточно высокий. От мирового олимпийского рекорда, который установила Юна Ким в Ванкувере в 2010 году, его отделяло 11 сотых балла. Теперь от меня уже не зависело ничего. Я сделала все, что могла. После проката я была в миг зоне общалась с журналистами, делилась эмоциями и фотографировалась. Я была счастлива, довольна своим выступлением, оценки соперников меня уже не волновали. Слева на стене висел экран, по которому транслировались соревнования, а я даже не смотрела на него. Но после безошибочного проката Юна, когда судьба золотой медали и моя должны были решиться за несколько секунд, Я уже не могла оторвать взгляда от экрана и табло, и все торопило судей. «Ну давайте же, давайте! Почему так долго?» Мы с Юна с замиранием сердца ждали итоговых оценок. Она набрала меньше, а я стала олимпийской чемпионкой. Внутри вновь все перевернулось. Эти недели были как американские горки. Я то взлетала наверх, то срывалась и летела вниз, а затем опять поднималась. Эмоции так зашкаливали, что я даже не всегда понимала, что чувствую в тот момент. Хотелось и плакать, и смеяться, прыгать до одури и одновременно остаться одной и, наконец, выдохнуть. Внутри меня все дрожало, и казалось, что это заметно окружающим. В те минуты мне было необходимо увидеть моего тренера. Елена Германовна находилась в другой части стадиона. Я побежала по узким коридорам ее искать, глазами высматривая ее в толпе. Мне навстречу бежали люди, останавливали и обнимали. Знакомые и незнакомые все поздравляли меня с победой. Я обнимала их в ответ, плакала и бежала дальше. В одном из коридоров увидела, что мне навстречу бежит Елена Германовна, тоже со слезами на глазах. Мы обнимались, кричали и плакали, слов не было. Их полностью перекрывали эмоции. «Попробуй я сказать что-то в тот момент, не смогла бы». А потом была красивая и торжественная церемония награждения, когда, стоя на высшей ступени Олимпийского пьедестала в полутемном зале под звуки гимна нашей страны, я следила, как по воздуху все выше и выше поднимается флаг. Его пронизывали лучи прожекторов, он подрагивал в холодном воздухе ледовой арены, а я считала секунды, сколько их будет, самых счастливых мгновений моей жизни. Маму я увидела поздно ночью. Сразу после награждения и пресс-конференции был допинг-контроль, с которого нас отпустили около двух часов ночи. Она все это время провела на стадионе, ожидая меня. Я вышла к ней, и опять слезы и крики радости, а сотрудники и члены охраны, работавшие в здании, аплодировали нам. Потом в трубку кричал от радости папа, когда я перезвонила ему после сотни пропущенных вызовов, На допинг-контроле у меня не было телефона, и я не могла ответить ему раньше. Олимпиада – настоящий Эверест в моей жизни. Я шла к этому результату все годы, пока занималась фигурным катанием, а по-настоящему стала житем с 12 лет, осознанно тренируясь и разучивая сложные элементы. Я благодарна тем событиям, которые произошли до индивидуального зачета. Если бы я попала в команду, кто знает, как обернулась бы жизнь, Все могло пойти по-другому для всех, как в теории хаоса. Взмах крыла бабочки может вызвать цунами. Одно маленькое событие способно изменить все. Исключение из командных соревнований привело меня к олимпийскому золоту. И я благодарна судьбе за это. Олимпийская медаль для меня – самая дорогая медаль в жизни именно из-за того, как она достигалась и как выигрывалась. Спорт – тяжкий труд. По большей части это боль, падение, синяки, неимоверная усталость и слезы. Зрители видят на соревнованиях только малую и самую красивую часть. Олимпиада – это финишная точка очень долгого пути, объединившего в себе все тренировки и старты, взлеты и падения, удачные выступления и провалы. Поэтому моя олимпийская медаль имеет для меня такое значение. Я никому и никогда не показываю ее и храню как настоящую драгоценность.